Глава девятая. Арина. И снова длинные пустые коридоры. Вот задолбали, честное слово. Тут вообще люди водятся? За очередным поворотом услышала какой-то шуршащий звук, будто по полу тащили мешок с песком или... Выскочив из-за угла, во все глаза уставилась на парня, нижнюю часть тела которого заменял огромный змейный хвост. «Мамочки!» — прошептала я, оцепенев. Парень. Удивленно приподняв бровь, проследил за моим взглядом и тяжело вздохнул, обреченно закатив глаза с вертикальными зрачками. Еще одна невоспитанная человечка. Пробормотал он себе под нос, едва заметно скривившись. Но мне уже было все равно. Ну и пусть невоспитанная. «Божечки, какая прелесть! Можно погладить?» Я скорчила умильную рожицу, поджав ручки к подбородку и сделав небольшой шажок к нему. «Кого?» — уточнил он, слегка заикаясь, в свою очередь вылупившись на мои тапочки. «Хвост!» — радостно завопила я и, сократив расстояние, резко присела и обхватила конец обеими руками. От неожиданности парень дернулся и стряхнул меня, отчего я упала, больно ударившись своими многострадальными коленями. Онак оказался в нескольких шагах от меня, перепуганно вжавшись спиной в стену. Я же, с сожалением уставилась на вторую разбитую коленку, где из царапин проступили уже капельки крови. «Ну, матрешки аккуратнее нельзя было. Не любишь, когда трогают, сказал бы, а то, как дикарь какой!» — выдала я сокрушённо, подув на коленку. «Кмм, прости, ты просто так быстро рванула вперед, что у меня сработали рефлексы», — смутился парень. Тем не менее, отлипать от стены не торопился. «Угу». «Вчера у одних тоже сработали рефлексы. Уронили. И ночью еще у одного рефлексы. Завалился вместе со мной». Проворчала я, оценивая повреждения. «Только у властелина вашего рефлексы вообще не работают». Кинжал в грудь так и не воткнул. «Принцесса?» — выдохнул парень, полуудивленно, полувосторженно. «Где?» — я молниеносно обернулась, но никого не увидела. «Во взгляде Нага, направленном на меня...» прибавилось подозрительности, что помогло мне принять верное решение. «В смысле, да, я?» И даже приосанилась, насколько смогла, сидя на полу. «А ведь точно, грым заговорила, что я заменяю девушку из королевской семьи, и даже имя называла. Вспомнить бы еще. Кажется, что-то на «С». «Да так, ничего. А ты разве не должна быть в целительском крыле?» — уточнил он, подозрительно сощурившись. «А что мне там делать?» «Я себя чувствую хорошо, там никого нет. Даже кровати поломали, пока выходила в туалет. Да и мне там скучно, грустно, и вообще я есть хочу». Пожаловалась ему, скорчив рожицу. В подтверждение моих слов в животе заурчала. «Да, конечно, прости, что уронил. Давай руку, помогу встать». Опомнился парень и подошёл. М -м -м -м", подполз ко мне, подав руку. Я первым делом украдкой погладила его теплый шероховатый хвост, отчего Нак поперхнулся воздухом и только после этого ухватилась за предложенную кисть, поднявшись на ноги. Его возмущенно удивленный взгляд проигнорировала, ослепительно улыбнувшись. «Спасибо. И ещё я пить хочу. Со вчерашнего утра ничего не пила и не ела, между прочим. Покажешь, где тут у вас кухня? А то ни черта не ориентируюсь». Затараторила тем временем. «Вот парень и попал. Когда у меня стресс, уровень моей болтливости возрастает в разы. Теперь меня фиг заткнешь. Но он и не пытался, пребывая еще в некотором шоке. Лишь кивнул в ответ и галантно подал локоть. Я тут же радостно уцепилась за него, и мы пошли, поползли куда-то. «Коридоры у вас тут дурацкие тоже. Ночью почти не освещаются, и холодина жуткая». «Нет, ты не подумай, что я тут взялась непонятно откуда и только и делаю, что поливаю вашу архитектуру. Просто сам посуди. Неужели нельзя установить факелы какие? Или, не знаю, огоньки ваши магические? С отоплением, опять же, что-то придумать. А то сами ткнули мне вот эти вот обрывки вместо платья. еще и на носках сэкономили. Жуть же. Пришлось с какого-то парня сдирать балахон, чтобы как-то согреться. Не смотри на меня так. Он без сознания тогда был. А мне нужнее. И не осуждай, он сам упал. Почти. Еще и придурок какой-то заорал. Жрет его, жрет, А не удирал бы так быстро. Я бы ему сказала, что эти дурацкие тесемки никак не развязать озябшими пальцами, только перегрызть. Вываливала я все на своего провожатого, радуясь хоть какому-то собеседнику. В ответ раздался всхлип. Обернувшись, в изумлении уставилась на скривившегося парня с дрожащими губами. «Эй!» «Ты чего? Плачешь, что ли?» — поразилась я. «Блин, ну не хотела же человека доводить. Что я такого-то сказать страшно печального успела?» Остановившись, даже утешающе погладила его по плечу, лихорадочно прокручивая в голове все, что успела ему сообщить. «Что-то же было в моих словах?» «Точно!» Того парня таки загрызла нежить, ахнула я, пошатнувшись от страшной догадки. «Блин!» «Надо было его все же потащить с собой». «Колтарю?» — провыл, простонал мой собеседник. «Почему сразу колтарю? Я там в комнатку какую-то ввалилась, но голова болела жутко, даже не рассмотрела толком куда. Так что с тем парнем? Умер, да?» Последнюю фразу почти прошептала дрогнувшим голосом. На глаза навернулись слезы. «А ведь если бы не думала в первую очередь о себе, а затащила бы парня в ту комнату, он бы остался жив» невольно всхлипнула с утра еще был живой только заикается слегка эй эй не плачь принцесса я утешать не умею выдал он поспешно повернувшись ко мне аргумент согласилась передумав разводить сырость точно живой уф слава всему святому а чего заикается нежить увидел да нак смерил меня внимательным взглядом после чего вздохнул украдкой а его губы снова затряслись «Болеет, что ли, чем?» «Увидел. Слушай, можно вопрос? Что за бубуйня у тебя на ногах?» Выпалил он почти возмущенно. «Тапочки. Нравится? Опершись на его руку, подняла ногу повыше, чтобы продемонстрировать ему сие произведение чьей-то больной фантазии. «Нравится», — произнес он хрипшим голосом, глядя гораздо выше тапочек, как раз туда, где задралось платье. «Можно подумать, эта полупрозрачная газовая ткань до этого что-то скрывала. Мужчины». «Убедил. Завещаю их тебе после моей смерти». Улыбнулась я, похлопав его по локтю и опустила ногу. Бр, Надеюсь, они к тому времени успеют истлеть». Парня аж передернула от подобной перспективы. «Не надейся. Если все пройдет удачно, ваш темный властелин прикончит меня уже сегодня» так что можешь уже заранее настраиваться на нужный лад. Тебе вскоре владеть этой прелестью», — заявила довольна и едва не споткнулась, когда Наг замер как вкопанный. «Тёмный властелин? Аркенус, что ли? С чего ты взяла, что он тебя убьет? «Я на это надеюсь», — легкомысленно пожала плечами и дернула парня за руку. «Ну, чего застыл? Я голодная. Забыл, что ли?» «Забудешь тут. Мы пришли уже». Указал он на тяжелую дубовую дверь с позолотой. «Это кухня?» Усомнилась я с интересом, рассматривая необычную вязь узора. «Лучше. Это мой кабинет, куда нам сейчас принесут еду, где мы с комфортом сможем покушать», — усмехнулся парень. «Да? Ура, ура!» — обрадовалась я, захлопав в ладоши, но тут же нахмурилась. Они не маньяк ли ты, часом заманивающий невинных девиц в свои покои?» О том, что я уже не совсем невинная, уточнять не стала. Как и о том, что согласна на любого маньяка, если он меня покормит. Ммм, с утра за таким замечен не был, но вообще хорошая идея. Жаль только, что не пришла мне в голову раньше, и я уже привел всего лишь в кабинет. Вздохнул он, дело сокрушенно, и открыл передо мной дверь. С интересом заглянув в комнату, убедилась, что змеи Змеилют не врал. Даже испытала легкое разочарование. Маяков в своей не очень долгой жизни я еще не встречала. Ну да ладно, Нак, всяко лучше маньяка, наверное. И я, еще раз ему улыбнувшись, переступила порог.